Е. Комарова, А. Комаров «Я пришлю венок на твою могилу!» Глава первая «Через три дня я уже буду лежать на пляже в Доминикане и пить май тай", мечтательно произнес Вадим. Поняла, не дура. Лена вылезла из-под одеяла и, захватив полотенце, пошла в душ. «Буду собираться». «Да не торопись ты, -то, самолет же еще не скоро», — услышала она вдогонку. «Лучше бы он был прямо сейчас», — еле слышно прошептала девушка и задернула шторку в ванной. У Вадима была удивительная способность не заморачиваться. Он мог быть самым нежным человеком на свете, а через пять минут взахлеб рассказывать Лене про отношения с другой барышней. «Ну ладно тогда, пока. Счастлив долететь». А шапка все-таки у тебя дурацкая. Добродушно улыбнулся Вадим и закрыл дверь, даже не поцеловав девушку на прощание. Шапка и правда была дурацкая. Красная, с пушистым помпоном, почему-то зеленого цвета. Она удивительным образом не прилизывала волосы, за что и была куплена в столичном магазине за бешеные деньги. Пытаясь запихнуть чемодан в багажник такси, Лена незаметно поглядывала на знакомые окна. Шторы на них были плотно закрыты. И самое обидное, что их никто и не собирался открывать. В зале ожидания Лена купила кофе и включила сотовый, который тут же начал вибрировать без остановки, принимая бесконечные сообщения. «Совсем не стыда, ни совести. Я смотрю, что в зоне доступа появилась и сразу набрала». Ксюша была недовольна. «В метро заблудилась, что ли?» «И тебе здравствуй, дорогой мой человек. Ну не ругайся. В Кино вчера выключила, а потом как-то не до телефона было». «Ах да!» – ехидно произнесла подруга. «И как там поживает твой орел-мужчина?» «Да ну какой он мой!» – Лена тяжело вздохнула. «Ты же сама все прекрасно знаешь. У нас взрослые, свободные отношения, никто никому ничего не должен». «А с какой радостью в голосе ты это рассказываешь? Заслушаться можно!» Ксюша вдруг перешла на серьезный тон. «Прекращай давай-то эту херомундию. Зачем он тебе нужен? Все нервы только истрепал за столько лет. Сидящая напротив пожилая женщина явно подслушивала их разговор, изображая чтение любовного романа. «Не знаю, я правда. Иногда даже кажется, что он меня любит. Ты сама ты себя слышишь?» Подруга была в бешенстве. «Тут знаешь, какое ключевое слово? Иногда. Нельзя любить временами, потому что сейчас тебе удобно или настроение подходящее». Лена сделала глоток горячего латты из картонного стаканчика и опять громко вздохнула. «Сюх, давай не будем. Я разревусь сейчас». «Я так понимаю, что он тебя даже в аэропорт не отвез». «Да куда там? Он уже весь на чемодане». Лена посмотрела на кивающую с сочувствием соседку напротив. Мажет в мечтах свои пухлые щеки с кремом и щупает местных баб за задницу. «Блин, хоть бы ему там транс попался. Интересно, в Доминикане есть такие?» «Без понятия», — засмеялась Лена. «Все, пошла гуглить», — Сюша злобно захихикала. «Ладно, как прилетишь, звони. Я подскочу, пока будешь багаж получать». Уже сидя в самолете, девушка расплакалась. Она еще с весны строила грандиозные планы на этот отпуск и ждала хотя бы предложения съехаться. А в итоге Вадим даже не помог донести ей чемодан до такси. Они встретились в очереди в институтской библиотеке. Он громко смеялся и шутил в компании друзей. А потом подмигнул Лене и слегка прикоснулся к ее руке. Первая любовь, первый мужчина. Отношения с искрами и постоянным выяснением отношений. А через пять лет после расставания они случайно столкнулись в торговом центре. И оказалось, что теперь они совсем уже взрослые, но все еще свободные люди. «Девушка, извините, но сейчас нельзя пользоваться телефоном. Мы готовимся ко взлету». Дежурно улыбающаяся стюардесса наклонилась над Леной и взглядом указала на сотовый. «У меня режим полета включен. Вот, смотрите». Она без сожаления стирала его сообщения, в которых не было ни слова правды. «Люблю, скучаю, мне без тебя невыносимо, хочу жить с тобой, моя девочка». «Господи, какая тура!» Глотая слезы, Лена решительно удалила последнее фото и надела наушники, из которых уже депрессивно пела «Лана Дель Рей». «Лучшее средство, чтобы забыть то, что 15 лет считала настоящими отношениями».